На другой день, я уж еду сюда, вошел на рассвете на станцию, ну, за ночь вздремнул, изломан, глаза заспаны, взял кофею. Смотрю, Марфа Петровна вдруг садится подле меня, в руках колода карт. — А не загадать ли вам, Аркадий Иванович на дорогу-то? — А, она мастерится, гадать была. ну и не прощушь себе что не загадал убежал испугавшись а тут правда и колокольчик сижу сегодня после длиннейшего обеда из кухмистерской с тяжелым желудком сижу курю вдруг опять марфа петровна входит вся разодетая в новом шелковом зеленом платье с длиннейшим хвостом «Здравствуйте, Аркадий Иванович! Как на ваш вкус мое платье?» «Стоит, вертится передо мной. Охота вам, говорю, Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить, беспокоиться». «Ах, бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя!» «А я ей говорю, чтоб подразнить ее. Я, Марфа Петровна, жениться хочу». — От вас это станется, Аркадий Иванович. Немного ли чести вам, что вы, не успев жену схоронить, тотчас и жениться поехали? И хоть бы выбрали-то хорошо, а то ведь, я знаю, ни ей, ни себе, только добрых людей насмешите. Взяла, да и вышла, и хвостом точно как будто шумит. — и ведь здор, а? — Да вы, впрочем, может быть, все лжете. — отозвался Расковников. — Я редко лгу, — отвечал Святый задумчиво и как бы совсем не заметив грубости вопроса. — А прежде до этого вы никогда привидений не видывали? — Нет, видел. Один только раз в жизни, шесть лет тому. Филька, человек дворовый, у меня был. Только что его похоронили, я крикнул, забывшись, «Филька, трубку!» Вошел и прямо к горке, где стоят у меня трубки. Я сижу, думаю, это он мне отомстить, потому что перед самою смертью мы крепко поссорились. Как ты смеешь, говорю, с продранным локтем ко мне входить. Вон, негодяй! Повернулся, вышел и больше не приходил. Я Марш Петровне тогда не сказал. Хотел было панихиду по нему отслужить. Да посовестился. Сходите к доктору. — Это я без вас понимаю, что нездоров, хотя право не знаю чем. — вы мне наверное, здоровее вас в пятеро. — Ведь обыкновенно как говорят? — бормотал Свидригайлов как бы про себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову. — Они говорят, ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред. — А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным. Но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет, самих по себе. Ну, а что, если вот так рассудить? Вот помогите-ка. Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начала. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть... Наиболее земной человек, а быть, должен жить одной и здешнюю жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира. И чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше. Так что, когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить. — Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. — А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде? — сказал он вдруг Это помешанный, — подумал Раскольников. Нам вот все представляется, вечность, как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, и так вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки. И вот и вся вечность. — Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. — И неужели... неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников. — Справедливее? А почему знать? Может быть, это и есть справедливое. — И знаете, я бы так непременно нарочно сделал, — ответил Светригайлов, неопределенно улыбаясь.